«Рассвету государства и падению всему своя приходит череда!» Донеслось до лазутчика, и минуту спустя «Империи позор и пораженья, чем объяснить сумели б мы тогда?» Преподобный Бань молчал и следил за гулящей джонкой. Наконец, певец выбрался на палубу, явив себя целиком. Не старый еще мужчина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 Рядом с пряжкой пояса свисал золотой замок в форме рыбы, а шапку украшали хвосты соболя и крылышки цикады. «Чем объяснить сумели бы мы тогда?» Еще раз возопил изрядно подвипывший пассажир и вдребезги разнес палубу крутобокую чашку. Только брызнули во все стороны черепки, отливавшие молочной белизной. Лазутчику жизни не надо было объяснять, что он видит перед собой одного из высших столичных чиновников. Квадраты в стиле Доуню с изображением драконообразной коровы украшали одежду тех, кто отмечен был сыном неба за особые заслуги. Замок в форме рыбы символизировал сохранение государственной тайны. Сановник, носящий подобные украшения, был немым и недремлющим, как рыба. О цикаде и соболе даже говорить не приходилось. Такое позволяла себе только аристократия. И неважно было, что халат сановника заляпан жиром и залит вином, что рыбий замок погнут, а соболинные хвосты шапки шапке истрепались. Важно было то, что Джонка его спешила с севера на юг. Да и сам именитый певец, вне всякого сомнения, заметил лодку, на которой сидели змееныш и преподобный Бань. Махнув своему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 От жизни не укрылось, что лодочники обеих джонок уже собрались на причале, и тот, который вез сыновника, взахлеб рассказывает что-то своему собрату по ремеслу. Экипажного прибывшей джонки весь как на подбор состоял из людей кряжестых, тяжкоруких, с тусклым невыразительным взглядом, какой бывает только у тех любимцев судьбы, кто смотрел смерти в глаза. Опять же Странные слова, какими только что обменялись певец и монах, слишком уж напоминали змеёнышу уговорные фразы, заранее приготовленные для неожиданных встреч. Змеёныш растянулся на корме. Счастье экое привалило, наставник мучить перестал и зажмурился. Ему всё меньше и меньше хотелось в столицу. Не поднимая ресниц, Лазутчик ощутил рядом с собой присутствие двух людей. От одного пахло табаком и прелым мехом, лодочник с трубкой и в коцовейке. От другого неуловимо тянуло сухими пряностями и, как ни странно, вином. Преподобный Бань вернулся с чужой джонки. Лодку слегка качнуло. Видимо, крючья были оцеплены и развеселый певец отправился дальше, с севера на юг. Вы наставник это, бухте-лодочник, ежеминутно откашлялась. Вы, значит, не надо вам больше плыть. Мы с парняем правым рукавом пойдем до ханьских пустоши, а там груз примем и обратно потащимся. Чего вам крюка давать? Здесь, если берегом, и десяти ли не будет, а там уже почтовая станция. Договоритесь с кем-нибудь, наставник, подсядете в повозку и двинетесь себе ни шатко ни валка. Три поста минуете, возьмете от дороги цветущих холмов правее и как раз пригороды Байдзина. Лодочник помолчал и добавил глухо. Хранилась Будда наставник, вас и мальчишку вашего. И все время, пока преподобный Бань из Змееныш спускались на пристань и шли к зарослям и вняка, за которыми начиналась тропа, ведущая к почтовой станции, все это время лодочник смотрел вслед и кусал черенок своей трубки. Он не видел, как углубившись в ивняк, преподобный Бань приказал змеенышу остановиться и начал рыться в своей котонке, достал сверток, содрал с себя оранжевую кашью, погладил ладонью бритую макушку и натянул на голое тело такую же черную хламиду, в какой до сих пор щеголял змееныш. После вынул мешочек с тясенками и извлек оттуда две гуады, именные берки обители, где указывалось время принятия иноком монашества, имя последнего и место расположения монастыря.